Глава 3. Помещение, в котором располагался кабинет зеливарения, было под завязку набито разными травами, эликсирами, мазями, всем тем, что всегда пригодится для приготовления зелия, неважно, какого именно. Развешенные над потолком пучки высохших трав прекрасно гармонировали с многочисленными скляночками, колбочками, коробочками, мензурками, стоявшими и лежавшими на полочках, прибитых к стенам. Создавалось впечатление, что ты не в кабинете зеливара, а в доме какой-нибудь злобной ведьмы, собирающейся ставить на огонь свой огромный котел. Ранее внешняя на ведьму, похоже, не была, конечно, но уставших адептов это не спасало. За каждым из нас был закреплен свой стол, внутри которого помещался котел для зелий. При нажатии на ножку стола котел появлялся на столешнице, уже чистый, вымытый, спасибо местным домовым. Они трудились на академию день и ночь, никогда не появлялись перед адептами и преподавателями. В ящиках стола всегда лежали полный набор измельченных трав. Ранее, хоть и зверь по характеру, время ценило. И не заставляло измученных адептов искать ту или иную травку в связках под потолком. Те же домовые по ночам старательно пополняли наборы, когда в них заканчивался тот или иной ингредиент. И вот теперь наша группа привычно разбрелась по своим местам. Я встала у стола возле незанавешенного окна. Здесь и света было больше, и вид отсюда порой открывался интересный. «Конечно, если забыть о здании и в открытую глазеть на улицу». «Итак, зелье вечной молодости», – предвкушающим тоном произнесла мучительница ранее. «Кто может ответить, что это такое, когда используется и кем?» Лес рук, конечно, не взметнулся. «Ольга повернулась ко мне ранее». «Зелье вечной молодости» – это зелье, способное практически мгновенно омолодить любое существо сразу на 20-40 лет, иногда и больше». Его следует использовать не чаще одного раза в жизни, желательно в возрасте от 70-80 лет и старше. Иначе в мозгу произойдут необратимые изменения, и существо впадет в детство. Обычно этим зельем пользуются правители, если им срочно нужно зачать наследника. произнесла я то, что было написано в любом учебнике. «Верно», – кивнула ранее. «Это зелье довольно сложно приготовить, но тем интереснее, не правда ли?» «Ну, смотря кому интереснее». Например, Васиэль и Гартан вряд ли счастливы. Да и большинство моих однокурсников тоже. Вслух я, конечно, ничего подобного не произнесла. Жить мне еще хотелось, причем желательно без пересдачи по зелью варенью. Итак, адепты. Между тем, продолжила ранее. Доставайте списки необходимых ингредиентов из верхних ящиков стола. Ящики дружно отодвинулись. Списки оказались не очень длинными, но при этом мудреными. Никаких привычных цветов или растений. Все сплошь экзотическое, типа корня мандрагора или глаза василиска. Глаз василиска – растение, встречающееся высоко в горах. По форме напоминает пресловутый глаз василиска. Амулет активирован. Тоном, который сообщают о конце света, произнесла ранее. Здесь, на каждом практическом занятии по технике безопасности следовало обязательно активировать защиты, Чтобы эльфийка, например, не отравилась при контакте с каким-нибудь цветком ириса. А орк не опьянел от запаха васильков. Конечно, от всего сразу амулеты не спасали. И случались разного рода курьезы, типа привыкания к определенному запаху или опьянению от него. Но без активации амулета ни одно практическое занятие ни разу не начиналось. Я набрала нужные травки и начала одну за другой в строгом порядке бросать их в закипевшую воду котла. Варева весело булькала, становясь темно-фиолетовым, как и было написано в рецепте зелья. Неподалеку еле слышно выругалась Васиэль. У нее опять что-то не получалось. У стопроцентной эльфики, да. Вот где даже не ирония, а саргазм судьбы. Впрочем, сама Васиэль относилась к этому стойчески и отрывалась на других предметах. У нее отлично получались боевые заклинания, и вся группа знала, что злить ее себе дороже. Как запульнет огненным шаром, лежи потом у лекарей, весь в бинтах, жизнью наслаждайся. Первым Варева дошло до нужной точки кипения у меня. Ранее подошла, кивнула, щелкнула пальцами, и мой котел отправился в подпространство, вместе с удавшимся зельем. Официально все заготовки адептов использовать запрещалось. Следовало уничтожить любое варево, даже самое сложное и успешное. Неофициально же, кто знает, где и в какое время могло всплыть мое зелье. Остаток времени до конца занятия я просто сидел и читал учебник, при этом стараясь не обращать внимания на эльфийские орчи и маты с двух сторон. Считается, что эльфы не умеют материться. Вранье. Они выражаются похлеще любого пьяного орка. Вот и теперь Васиэль крыла всех родственников по матушке, вспоминая самое дальнее родство. Я даже заслушалась, стараясь запомнить некоторые выражения. Смысла я, конечно, почти не понимала, но по тону ничем другим, кроме руганья, это быть не могло. Ранее на нас адептов внимания не обращала. Она уже наслушалась за предыдущие годы преподавания столько, что могла составить конкуренцию любому матершиннику. «Аррахар рантаран латриэль!» Отчаянно выругалась Васиэль. «Тарра ранее, можно на пересдачу!» «Можно?» — хмыкнула ранее. Василия откинулась на спинку стула и замерла с блаженной улыбкой на губах. «Да, не справилась. Да, пересдача. Но здесь и сейчас был отдых». Следом сдался гортан За ним потянулись остальные адепты. Повторить мой подвиг смогли только трое. «Отвратительно, адепты!» — сообщила нам ранее, деактивируя амулет. «Занятие закончено. Вы можете идти. Мы, хмурые и уставшие, гуськом потянулись к выходу из аудитории».